Студия «Лабиринт разума» представляет «Данимира То. О пользе пуприкового супа», читает Белослав хмелёв «Я всегда был гениален. Это без преувеличения мой главный плюс. Спасибо за аплодисменты, я заслужил. Но я никогда не любил работать на чужого дядю. Это, несомненно, минус. Эй, не надо кидаться гнилыми кокорами, воняют же». Поэтому всегда честно искал пути получить от жизни по потребности, достойной моих способностей. Потребностей было много. Впрочем, как и способности, чего уж там. Но пока речь не обо мне, а о моем друге Кхе. Веление времени выбросило его на обочину жизни. Попросту говоря, Кхе потерял работу. Владелец компании срочно закрыл бизнес, уволил сотрудников, а сам улетел на ирегану, откуда преступников не выдают. Это было связано с быстро меняющейся экономической и политической обстановкой в стране. Дело шло к перевороту. Правительство было в панике, но тщательно это скрывало. Отголоски этой паники доносились до нас в виде огромного количества законов и инициатив, ежедневно доводящихся до сведения ошарашенных граждан. То вводили запрет на ношение Ализана, то на курение зерен Каарби, Потом вдруг разрешали запрещенные веками браки между гамарами, а также их парады. Раскрывались сотни позабытых преступлений и буквально за несколько дней посадили в одиночные капсулы и отправили в другую галактику 22 проворовавшихся министра. Народ не знал, радоваться ему или бояться, потому что раньше все было понятно. В правительстве сидят враги, простые граждане страдают, министры воруют, бандиты бесчинствуют. Теперь же все поменялось местами, как в детской игре про мухадраев-загопников. Где-то можешь быть мухадраем, а потом сразу стать загопником и бегать за мухадраями. Но это неважно Надо было как-то жить. Только сильные мира сего могли позволить себе свалить на эрегану и жить там припеваючи. Потому что миллиарды наворованных зугов надежно размещены в ее неприкасаемых банках. Благодаря свободолюбивому характеру я стал безработным гораздо раньше Кхе и проводил дни за усовершенствованием своего изобретения – клонара, при помощи которого из всякого мусора и отходов можно было сделать вполне жизнеспособную собственную копию. Эту копию я надеялся вскоре устроить на работу, чтобы она зарабатывала за меня деньги, а я занимался любимым делом, то есть ничем. В перспективе было создание целого отряда меня зарабатывающего деньги на межгалактические путешествия для нас с Кхе. Я собирался отправить клонов служить в какие-нибудь военизированные охранные подразделения. В смутные времена там всегда была работа. Потерять в перестрелке копию я не боялся. Можно было даже извлечь из этого пользу, застраховав ее жизнь и создав фальшивую родню, получающую пенсию за героя. Это неизбежно влекло за собой изготовление поддельных документов и чипов, что противозаконно. Но меня уже ничто не могло остановить. Опытный образец был почти готов. И я чувствовал себя, как омоманенная самка, которая вот-вот получит пробирку с детенышем. хе тоже волновался. И каждый час присылал сообщение как опопаненный самец, с вопросами «Ну что?» и «Ну как?» «Вот-вот», отвечал я ему, «Вот-вот». От удачного воплощения моей гениальной идеи зависело все будущее, потому что Зугов на нашем общем счету оставалось на пару дней. А я, как настоящий друг, отвечал за Кхе, как и он за меня. Испытания клона прошли успешно. Он получился довольно сообразительным, неприхотливым и даже ухмылялся нагло, как и оригинал. Мне пришлось учить его многому, но это было необходимое условие. Остальных клонов он научит уже сам. Хе любовно разрисовал его кожу пятнами, неотличимыми от моих. И теперь разобрать, кто есть кто, не мог бы даже родной за дедушка. Исчерпав все возможные шутки, которые приходят в голову, когда у тебя появляется клон, мы с Хе отправили его на работу. Пришлось отдать ему на время свой чип, пока я занимался изготовлением поддельных. На службе клон показал незаурядные военные способности и быстро добился повышения. Наш счет пополнился зугами, и Кхе немного успокоился, но ненадолго. Теперь в нем внезапно разыгралась жадность. Он захотел всего и побыстрее. Поэтому, купив на окраине старый ангар, мы переоборудовали его под мастерскую и занялись серийным изготовлением клонов, его и моих. Армия наших с Кхе двойников росла, и уже стало опасно устраивать их на работу в одном городе. Постепенно мы внедрили их во все города. И, можно сказать, захватили страну. Зуги лились рекой. Теперь можно было подумать и о межгалактических путешествиях в качестве туристов. После возвращения мы планировали найти еще и парочку достойных клонирования женских особей. Но только после заслуженного отдыха. Некоторое время мы с Кхе штудировали предложения туристических фирм, выбирая самые лучшие места во Вселенной и составили длинное путешествие, включающее посещение нескольких галактик. Хорошо все-таки быть богатым. Ну и гениальным, конечно. Как оказалось, мало выбрать путешествие, Надо еще и согласовать стыковки кораблей на космодромах разных планет. И этот подбор рейсов стоил нам долгой нервотрепки. Пересадок было больше 50. И нам даже пришлось купить пару космочелноков для перелетов между достопримечательностями. Наконец, все было улажено, подписано и оплачено. Оставалось ждать каких-то два месяца. И мы с хе, чтобы занять себя, подбирали кандидаток на будущее клонирование. В нашем списке фигурировало уже около сотни красавиц. Жизнь была прекрасна. Но, увы, длилось это недолго. Обстановка в стране кардинально изменилась. Произошла революция, которая началась с сущего пустяка. Пацайи задержали группу любителей курить запрещенные ныне зерна Коарби, рыдающих от смеха перед большим портретом Презитрона. Если учесть, что двое из них были с Рамонаны, то получился межпланетный скандал, и чтобы его замять, пришлось отпустить нарушителей. Тогда на главной площади собрались родственники тех, кого наказали раньше и потребовали отпустить их тоже. Митинг разогнали, и тут началось. Несколько наших клонов были убиты в уличных боях за светлое будущее, и счета пополнились пенсиями за погибших. Клоны и после смерти приносили доход. Теперь на место свергнутого Презитрона вступил Сущий Махалай, лидер партии Агеронов, который сразу бросился наводить порядок. И вскоре наша с головокружительная карьера в одночасье рухнула, потому что правительству вздумалось провести речепизацию населения. И вдруг обнаружились тысячи граждан с одинаковыми чипами, ударно работающими в разных сферах, но которых никогда не видели спящими или едящими. Разразился скандал. И по нашему следу пустили пацаев. Мы с Кхе вынуждены были бежать и прятаться. Нам грозил межгалактический суд. А это уже серьезно. Конечно, дело было спорным. Оказалось, что в законе нет такой статьи, где запрещалось бы иметь клонов. Никто раньше не додумался их разводить, чтобы на них заработать. Но правительство не могло так просто выпустить наше дело из когтей. Новой метле хотелось триумфа. И хитрые судейские приписали нам, кроме статьи за подделку чипов, еще эксплуатацию граждан и неуплату налогов за домашних животных. Это дело подробно освещалось средствами массовой информации. И нашими портретами с надписью «Розыск опасных преступников» пестрели все стены. Счета с честно заработанными зугами были заморожены. У нас оставались жалкие наличные, которые я отложил, чтобы купить кое-какие мелочи в путешествии. О том, чтобы улететь в межгалактический тур, не могло быть и речи. Разумеется, мы сделали попытку добраться до нашего туристического корабля, но едва унесли ноги отбросившихся за нами пацает. Положение становилось отчаянным. День и ночь мы искали выход из сложившейся ситуации а кольцо вокруг нас сжималось все сильнее. Ничего не оставалось делать, как засесть во вселенской сети. Вот мы с Кхе и торчали у экрана день и ночь в поиске идей. Просидев до глубокой ночи за новостями, прослушиванием крякней музыкальных коллективов и между делом посматривая видео очаровательных институток, я проголодался и пошел проверить, выросли ли замоченный с вечера очень полезный пуприковый суп. Я нашел своего друга мирно спящим на кухонном столе в обнимку с кастрюлей. Тихонько поев супа, чтобы не разбудить кхе, я вернулся к своему креслу и уставился в экран. Там как раз появилась новость о Романанах, дружественных нам соседях по галактике, только что вернувшихся с одной интересной планеты, находившейся в другом измерении. Помнится, Романаны долго не могли найти туда лазейку, но недавно это им удалось. И теперь восторженным и хвастливым рассказам соседей не было конца. Они обнаружили на планете Зелля огромные месторождения полезных ископаемых, невероятное количество воды и довольно чистого, пока воздуха, давно загаженного, как у нас, так и на Армонане. Было только одно но: местные жители Зелли, уступавшие нам в техническом развитии, они оказались неплохо вооружены и даже вступили на путь мимо технологий. Поэтому так просто Романанам ничего не отдадут. Пилоты рассказывали, что столкнулись с большими трудностями получения информации, так как их внешний вид очень пугал или разъярял аборигенов. Теперь на Романане готовился большой десант на планету Зелля, и они даже приглашали всех отчаянных и бесстрашных присоединиться. И даже неплохо платили. Это было то, что нужно. Я побежал на кухню. От моего удара бедный Кхе свалился на пол вместе с пуприковым супом и тут же вскочил, хлопая своими громадными глазами цвета спелого чака. «Ну что?» — сразу спросил он. «Мы летим на Романану! Немедленно!» Кхе даже не поинтересовался, зачем. Он всецело доверял моей интуиции, которая безошибочно срабатывала в самые тяжелые минуты нашей жизни. Единственным вопросом, который я услышал от него, был — «Можно мне хоть супу поесть?» Я не возражал. Все-таки пуприковый суп очень полезен. А после этого, купив на последние зуги через вселенскую сеть билеты, мы начали экстренно собираться на Романану. Хе отключил всю технику, я побросал в табуры самое необходимое, а клонар, который был не больше ворска, что кладут в гонюшку, засунул за одну из своих жабр. И мы, поминутно оглядываясь, вышли из дома. Но нас уже ждали. Тем не менее, на корабль, летящий на Романану, мы попали вовремя. Мне всегда нравились такие путешествия. Хороший завтрак, удобные анабиозные люльки. Нам даже хватило денег на заказной сон. Правда, только на один. Но мы разделили его с хе пополам. Поэтому ни я свой не запомнил, ни он свой. Да, забыл сказать, что когда мы выходили из дома, то вместе с нами вышли 9 клонов. Они были малость бракованные, поэтому стояли в кладовке. У первого одна нога короче другой, у второго голова задом наперед, двое непокрашенных, еще один голый, остальные больше похожи на скобров. Но благодаря этой массовке нам с Кхе удалось ускользнуть от пацаев. Впрочем, на Раманане нас все равно схватили. У самого трапа корабля, отправляющегося на Зеллю. И это было очень обидно. Наша поимка вызвала нешуточный резонанс в обществе, и на слушаниях дела собрались огромные толпы народа, желающие посмотреть на нахалов, осмелившихся грабить бедных безответных клонов. Никакой любви в глазах соотечественников мы не видели, а только зависть к моему гению. Когда судья межгалактического суда зачитывал приговор, я готов был биться головой о силовое поле, удерживающее нас к хе. «Сто сорок семь лет в отдаленной галактике!» «В колонии-поселении на планете Кирис, где осужденные будут трудиться на благо Родины», — потетически закончил свою речь судья. Его слова утонули в громе аплодисментов. Мы переглянулись. Я радостно ткнул Кхе в пятнистый бок, а он в ответ укусил меня выдвижными жвалами. На планете Кирис нас ожидал купленный ранее космочелнок, который должен был доставить нас на шикарные пурпурные пляжи Алькоры. Одну из запланированных остановок межгалактического тура. Я потихоньку пощупал клонар и подмигнул к Хе. Путешествие обещало быть приятным. На пурпурные пляжи Алькоры. Рассказ второй. Гений. Это звучит слишком скромно для меня. Еще не придумано слово, способного описать всю неповторимость моей мысли и грандиозность свершений. Дружище хе может подтвердить, мне есть чем гордиться. Вот только правительство Агеронов, пришедшее к власти и устроившее речепизацию населения, жестоко отправило нас в изгнание на целых 147 лет в отдаленную галактику. Но когда судья зачитал вердикт, утонувший в громе аплодисментов, завидующих моему гению сограждан, оказалось, что не все так ужасно. Кирис, куда нас отправляли, являлась одной из перевалочных баз в заказанном и оплаченном еще до ареста путешествии, сразу по нескольким галактикам. Там, в транспортной лагуне, стоял наш космочелнок, на котором мы должны были отправиться на шикарные пурпурные пляжи Алькоры. Так что нам с другом здорово повезло. Я не обижался на Агеронов. Новая метла метет чисто, а мы с Кхе, прямо сказать, перестарались с изготовлением собственных клонов и эксплуатацией их себе на благо. Клонов были тысячи, а нас всего двое. Они работали, как проклятые, и зуги на наши счета лились рекой. Мечты, что эта река не иссякнет, были разбиты после переворота. счета заморожены, Наличных зугов на пару дней, но зато остался полностью оплаченный тур по нескольким галактикам. Все бы ничего, ведь не было придумано еще законов, запрещающих изготовление собственных двойников и использование их рабского труда. Это мой блистательный ум, придумал клонар. Но мы посягнули на чипы, святую вещь для каждого правительства. Все наши клоны были снабжены фальшивыми чипами, вот что больше всего их обозлило. Найти меня и Кхе среди огромного количества двойников, разбросанных по всей стране, было бы почти невозможно, если бы нас банально не сдали соседи, которым клоны вытоптали все грядки с селекционными дуборозами. В общем, схватили нас у самого корабля, когда мы прилетели на Романану, затесавшись в ряды первых добровольцев, отправляющихся осваивать зелью. Прекрасную, полную воды и чистого воздуха, почти незагаженную планету из другого измерения. Правда, там была масса хорошо вооруженных аборигенов, но нас они не страшили. Первые разведчики сообщили, что местные жители были в ужасе от их внешнего вида. Мы с Кхе разглядывали друг друга, удивляясь, кого могут напугать такие пятнистые, шипастые, с выдвижными тройными жвалами красавцы. Буквально сразу после приговора нас отправили на Кирис. Анабиоз в тюремном корабле — это не то, что платные сны в комфортабельных люльках для богачей. Даже сквозь сон чувствовался адский холод и слышался скрежет старого оборудования. Я периодически просыпался и проверял на месте ли клонар, который я утаил от пацаев, спрятав за одну из жабр. Он был маленький, не больше ворска. Зримое доказательство моей гениальности и надежда на спасение. Преступники всех планет нашей галактики спали сном праведников в прозрачных люльках. Кхе, всегда отличавшийся морозоустойчивостью, мирно сопел, забавно открыв все три ряда своих жвал, усыпанных острыми зубами. И я вспомнил, как мы впервые разыграли его с моим первым клоном. Кхе тогда замочил себе с вечера полезный пуприковый суп, и, собираясь позавтракать, обнаружил на кухне моего клона, пожирающего суп прямо из кастрюли. Возмущённый, он бросился в комнату, чтобы в отместку обломать ветки у моего бродиктуса, и обнаружил там ещё одного меня, пожирающего суп из кастрюли. Надо было видеть ошарашенные, огромные, цвета спелого чака глаза кхе. Это воспоминание всегда вызывает у меня приступы смеха. Еще в зале суда я стал думать, как сбежать, но стерегли нас тщательно. Поэтому я отложил побег до Кириса. Я не знал, как мы слиняем оттуда, но надежда горела в моей душе, и космочелнок ждал в лагуне, чтобы унести нас на Алькору. Если вы никогда не были в тюрьме Кириса, то не видели преступников всех видов и мастей, сосланных суда на полезные работы для пострадавшего отечества. Хе озирался в поисках спасения от гвалта, рёва и визга, издаваемого выходящими из анабиоза узниками. Его чувствительные уши буквально сворачивались в трубочку. Особенно от ультразвуковых завываний лигарпийцев. Но предыдущая работа на штамповочном конвейере так закалила мне слух, что я их просто не воспринимал. Нас отвели в общую камеру, а вот это было плохо. Мы с Кхе были на виду у всех, что затрудняло планы по побегу. Оставалось дождаться распределения на работы. Может, больше повезет там? «Жрать охота», — сообщил Кхе. «Сейчас бы пуприкового супа». За этот суп он продал бы и яйцевую биокамеру, которая его выносила. Кхе всегда ревностно считал куски супа, если приходилось со мной делиться. Но все-таки он был моим другом, и я принимал его таким, каков он есть. «Подожди, скоро принесут обед», — успокоил его я, оглядываясь в поисках материала. Даже скобру понятно, что, имея клонар и попав в тюрьму, можно незаметно выбраться оттуда, только оставив вместо себя клонов. Но для их создания нужны были материалы. Ничего особенного. Подошли бы любые материалы мусор, остатки пищи, тряпки, да вообще всё, кроме железа. Но тут меня ждало разочарование. Камера была чиста, системы санации устроены на славу. Всё, что падало на пол, мгновенно всасывались очистной системой. Так вот почему не ощущалось запаха вечно выделявших с молотян. На транспортной ленте появились явства, насыщающие таблетки. Никаких изысков, никакого вкуса только необходимые для жизнедеятельности вещества. Ничтожно маленькие таблетки. Даже если нам схе отказываться от двух кормлений в день, набрать наклоны мы сможем в лучшем случае лет через 40. Тогда уже не будет смысла бежать, ибо мы адаптируемся и будем считать тюрьму своим домом. Первая ночь в тюрьме прошла ужасно. Я все время просыпался и проверял наличие клонара. Моё спальное место находилось рядом с ложем толмыкитянина, обросшего непрестанно шевелящимися червеобразными щупальцами. О толмыкитянах ходила дурная слава клептоманов и бессовестных лугунов. И я каждый раз открывал глаза и судорожно ощупывал жабры с неприятным холодком в груди, поглядывая на соседа, повернувшего ко мне все свои 14 маленьких красных глаз. От переживаний сон как ветром сдуло. И до самой утренней выдачи таблеток я просидел, так и этак прокручивая мысли в голове. Кхе меня боготворил, поэтому я не мог упасть в его глазах и потерять ореол лучшего друга. Утро принесло очередное разочарование. Хитрые кирисские тюремщики разделили нас. Кхе отправили обслуживать местный музей, выступая там в качестве экспоната а меня спустили в шахту вместе с вечно веселыми романянами, непроницаемыми борками и вороватыми толмакитянами, где заставили нагружать гремящие тачки какими-то светящимися камнями и цеплять их к длинной веренице таких же тачек. Я хотел было украсть один из камней, чтобы попробовать в клонаре, но получил по хребту здоровенной железной дубины охранника. В камеру мы вернулись одновременно. Я побитый, но не сломленный, а Кхе – довольный и жизнерадостный. Экспонатов щедро кормили экскурсанты, во множестве посещавшие музей, в перерывы между пересадками на космочелнаки. хе пожаловался, что пытался прихватить кое-что и для меня, но охранники отобрали все лакомства. Я поблагодарил друга за заботу и, велев хе присматривать за толмакитянином, тут же провалился в сон. Проснувшись среди ночи, я обнаружил Кхе спящим, а Талмакитянина, настороженно и злобно уставившегося на меня. Связываться с ним я не стал, а отвернулся и, по привычке нащупав клонар, снова уснул. Так прошло еще 10 дней. Кхе отправляли в музей, меня в шахты, а по ночам рядом таращился Талмакитянин, к которому я уже почти привык. Раздобыть что-либо для клонирования не представлялось возможным, и я немного приуныл. Заботы добавлял и Кхе, с неподдельной радостью отправлявшийся на работу в музей и всячески выражавший свое удовольствие от сложившейся ситуации. «Ты пытаешься сказать, что уже не хочешь бежать?» – спрашивал я, глядя на его гладкую, лоснящуюся пятнистую морду. «Хочу, конечно!» Слегка дрогнувшим голосом отвечал хе: «Но мне так нравится быть экспонатом!» «Тогда ты тоже должен включить мозги и думать, где раздобыть материал!» Хе вздохнул. «А давай ты оставишь мне клонар, и я сам попробую. Там в музее столько добра!» Давать клонар мне ему не хотелось. И до этого я много раз пробовал научить его с ним работать. Но хе был тупой, как скобр и все время путал последовательность действий. Дома на нашем складе валялись сотни-полторы нежеснеспособных клонов, результаты его упражнений. Я обещал подумать до утра. А ночью клонар исчез. Вместе с соседом-толмакитянином. С ними исчезла и надежда на побег. 147 лет за решеткой. Да еще всего лишь в нескольких секах, откупленного на собственные зуги космо -челнока. Я чуть не взвыл, как самый настоящий элигарпиец. Кхе сочувственно посмотрел на меня своими большими глазами и отправился в музей. А я поплелся за остальными в шахту. Набивая тележки светящимися камнями, я даже и думать не хотел о том, чтобы остаться здесь на долгие годы. В жизни мне приходилось выкручиваться из разных ситуаций. Что-нибудь придумаю и на этот раз. Однако ничего не придумывалось. И я порядком вымотался на этой утомительной работе. Жабры мои от вредных выделений светящихся камней высохли, бока ввалились, и шкура стала некрасиво облизать. А кхе все толстел и хорошел на подножном корме. Но мне было ничуть не обидно. Все-таки он моложе и нежнее меня, и в шахте бы долго точно не протянул. В один из дней, когда я, свалившись без сил, отдыхал между тачками, на горизонте показался знакомый толмакитянин. Он медленно приближался, поглядывая, нет ли охранников. Наверное, искал, чего бы украсть. Я замер, ожидая, когда он подойдет поближе. Оба моих сердца забухали так, что чуткий мохнач мог бы их услышать. Но, слава богу, где-то посыпались камни, загремев на всю шахту. Второго такого шанса получить обратно клонар могло уже не представиться. Как только этот здоровенный телмакетянин поравнялся со мной, я, выскочив из-за тележки, как бешеный накинулся на него, нанося удары по мягкой упругой шерсти, вставшей от неожиданности дыбом. Мы схватились и стали бороться. Потом упали и покатились, вцепившись друг в друга вдоль по шахте. Драться с ним было сложно, так как покрытую червеобразными отростками шкуру негодяя не удавалось как следует схватить. Она сама вырывалась из пальцев, попутно покрываясь жгучей слизью. Ярости моей не было предела. Я оседлал толмокитянина и, схватив за толстое горло, стал душить, вперевшись грозным взглядом в его вытаращенные красные глаза. Ты что хочешь?» – прохрипел вор, пытаясь отодрать мои руки от своей шеи. «То, что ты украл у меня, негодяй, где клонар? Говори!» а я не брал, клянусь!» «А кто взял?» «Друг твой!» С трудом проговорил мой противник. «Хе!» Моему изумлению не было предела. «Именно!» Ответил, отбросив мои враз ослабевшие руки толмокитянин и медленно поднялся, надсадно кашляя. Я помог ему отряхнуться. Хотел даже извиниться, но не успел. Так как в этот момент на нас обоих обрушились удары железной дубинки, не слышно подобравшегося сзади охранника. Вы что тут устроили, твари? разорался он, с каждым словом обрушивая тяжелое оружие на наши спины. Сейчас вас за это спустят в нижние шахты, откуда не выберетесь. тут он захохотал, ткнув толмакитянина прямо в один из глаз своей дубинкой. А Взревел тот от боли и, внезапно бросившись на охранника, вырвал у него дубинку и ударил по голове. Я присоединился к избиению. Теперь мы оба стали молотить мерзавца, вспоминая все причиненные нам обиды и побои. Остановились мы только когда обнаружили, что, похоже, укокошили его. На наше счастье, кроме нас в этом отсеке никого не было, так что все произошло без свидетелей. Затащив тело охранника в одно из боковых тупиковых ответвлений шахты, мы завалили его камнями. После этого толмакитянин остался дальше нагружать тележку, а я перебежал в соседний коридор, где, как и ни в чем не бывало, продолжил работу. С силы откалывая очередной светящийся камень, я переживал самые разнообразные чувства. Мысль, что Хе украл клонар чтобы остаться обжираться в музее, пока я теряю силы в шахте, причиняла душевную боль. Какой махровый эгоизм! Ну посмотрю я в эти честные глаза цвета спелого чака. Мы встретились с Кхе после работы. Но сразу поговорить не получилось. В камеру набили новеньких. И теперь на моих нарах расположились, кроме меня, еще двое каннибалов-молотян, которых я терпеть не мог. Наконец, когда все угомонились, я подобрался к Хе поближе, чтобы поговорить. Но тут начался переполох. Обнаружилось отсутствие охранника. И всех, кто работал в тот день в шахте, вытолкали в коридор. Первый раз я увидел раздутого как шар начальника космической тюрьмы Кириса, упакованного в блестящую как фольга униформу. Он был вне себя от злости и что-то выкрикивал на своем тюремном наречии а присутствующие при этом дежурные пацайи впали в ступор, боясь пошевелиться. Всех, кто работал в шахте, развели по комнатам допросов, где всю ночь допытывались, кто последним видел исчезнувшего охранника. Никто ничего не видел, и только один заключенный слышал, как охранник кого-то бил. Вот тут-то мы стал макетянином и попались. Всех подвергли тщательному осмотру и обнаружили на нас следы побоев от железной дубинки охранника. Отпираться было бессмысленно. И чтобы не ухудшить свое положение, нам пришлось отправиться в шахту, чтобы показать место, где мы его закопали. Однако охранник странным образом исчез. Тупик был тут, камни тоже, а тело охранника не оказалось. Я посмотрел на толмакитянина. Он невинно хлопал своими четырнадцатью глазами и искренне удивлялся. Все поиски тела охранника не увенчались успехом. «Черт с ним!» – раздраженно сказал начальник тюрьмы. «Нет трупа, нет вопросов! Может быть, он сбежал, или его сожрали и молотяне!» «А вы!» – он указал на нас столмакитянином. «Работать!» – и удалился, сопровождаемый свитой Пацаев. Мы остались одни и молча стали складывать светящиеся камни в тележку. Я удивлялся, куда же делся охранник? Может, очнулся, выкопался и ушел? «Эй ты, так где же труп?» – спросил я усердно работавшего толмакитянина. «Меня, между прочим, зовут Джу Саха!» – ответил он с вызовом. «Ладно, Джу, колись, куда ты его дел? Ведь это ты последним оставался в шахте!» Неожиданно из его мохнатой груди послышались странные звуки, как будто стучали гаптой по табару. Джу смеялся. «Да превратил я его вот этой твоей штучкой!» И тут он достал из густой бороды мой клонар. Я бросился к толмакитянину и выхватил клонар у него из рук. Он и не пытался сопротивляться, легко отдав его. У меня на душе полегчало. «Значит, кхе тут ни при чем!» И как я мог забыть, что толмокитяне воры? Ах ты, скотина! Заставил меня усомниться в лучшем друге? Я осмотрел клонар, он был в порядке. Так во что же ты его превратил? И как ты узнал, что за штуку я прячу? Все просто. Твои подвиги с Кхе уже вся галактика знает. Я тебя сразу признал и подумал. Не может быть, чтобы тот парень так просто сдался. Наверняка хочет сбежать, ну и стал следить за тобой. А уж то, что ты все время проверял свою жабру, навело меня на мысль, что ты там что-то прячешь. И я оказался прав. А теперь пойдем, покажу мою работу. Джу схватил меня за руку и потянул в тупик, где был закопан охранник. Подойдя к груди камней, он пнул их ногой. Камни повалились без стука. На ощупь они были мягкими. Это был преобразованный охранник. Мысль Уджу Саха работала в правильном направлении. Возьмите меня с собой, стал просить он. Я, может быть, пригожусь. Не хочу ещё 115 лет долбать эти камни. Мне надо посоветоваться с Хе. Вечером нас доставили в камеру. Видели бы вы, как обрадовался Хе. Он думал, что больше никогда меня не увидит. А когда узнал, что Клонар у меня Его пятнистое лицо засияло, как костюм начальника тюрьмы. Мне было стыдно, что я сомневался в лучшем друге. Но как только я сказал про Джу Саха, он уперся. «Давай сбежим скорее. Я что-нибудь придумаю с материалом. А этого мохнатого гада даже не думай брать с собой. Он нам все дело испортит. Разве можно доверять толмакитянам?» Я видел, что Джу из-под тишка наблюдает за нами. Наверное, он понял, что Кхе против, поэтому улегся на нары и повернулся к нам спиной. Его большая спина вздымалась от протяжных вздохов. На следующий день, когда мы спустились в шахту, я вошел в тупик и вышел оттуда уже с моим клоном. Органические камни из охранника стали для него отличным материалом. Глаза Джу от изумления стали круглыми, а зубастая челюсть отпала. Клон тут же начал работать, повторяя за мной движение. Через короткое время он уже лихо складывал камни. После работы я спрятал клона в шахте, а сам вернулся в камеру. Один клон теперь у нас был. Оставался Кхе, но его попытки достать материал были тщетными. Джу что-то замышлял. Я его видел заговорщицки шепчущимся с другими толмокетянами. Прошло еще шесть дней. хе отчаянно искал материал, стараясь принести хоть что-то из музея, но лишь заработал предупреждение от пацаев, что если это еще раз повторится, он отправится в шахту. Время поджимало. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь обнаружил моего клона. При виде охранников в голову стали лезть нехорошие мысли. Отчаянно нужны были материалы. И когда я совсем уже был готов на преступление, ко мне с заговорщицким видом подошел Джу Саха. «Я готов тебе помочь с материалами, но у меня условия», — сказал он решительно. «Ну, конечно, я знал, чего он хочет. Чтобы мы взяли его с собой. Что ж, не буду возражать, тем более, когда положение безвыходное». «Хорошо, Джу, мы возьмем тебя с собой, доставим до места, а дальше дело твое». «Но у меня тоже условие. Никакого воровства!» «Клянусь своей шкурой!» Ответил толмокитянин, всем своим видом демонстрируя верность данному слову. Мы скрепили договор рукопожатием. На следующий день в отсек шахты, где работал мой клон, а я отдыхал у стены, зашел Джуз Саха и трое громадных толмокитян. Они о чем-то быстро переговорили, и вдруг один из них, схватив себя за верхнюю и нижнюю губу, Дернул их вверх и вниз, разорвав себе рот, и стал в буквальном смысле стаскивать с себя шкуру. Под ней находился быстро темнеющий на воздухе бледно-кремовый исподний пушок, придававший хозяину милый и беззащитный вид. Закончив свое превращение, толмокетянин бросил шкуру к моим ногам и удалился. То же самое сделали двое других. И теперь у моих ног лежала внушительная гора, отлично подходящих для работы шкур. Я не стал демонстрировать толмакетянам принцип работы клонара и, отправив их в другой коридор, занялся клонами. Мне предстояла сложная задача — создать копию хе, да еще умудриться, чтобы хватило на клона Джус Через некоторое время удалось воспроизвести хе. только малость постройнее, чем он был сейчас. Клонар помнил его старые параметры. А вот на джу материала не хватило. Я не мог сделать его маленького роста. Такого джу саха каждый бы раскусил. Пришлось сделать большого, но одноногого. Прислонив клона к стене, я вышел к толмокитянину и рассказал о нехватке материала. Мне казалось, что ему решить проблему просто, ведь со своей шкурой он еще не расстался. Неожиданно толмокитянин расстроился. Он объяснил, что его шкура еще не созрела, и отделить ее будет невозможно. «Но ты же можешь использовать камни?» — спросил Джу. «Я уже использовал целых 20% камней. Больше нельзя. Клон не сможет передвигаться». Джу Саха крепко задумался, обхватив голову руками. Потом вдруг вскочил и сказал «Никуда не уходи, я скоро!» — бросился вон из шахты. Через некоторое время он появился, сияя широкой улыбкой и гремя полной тележкой, от которой исходила страшная вонь. Находчивый мохнач собрал все попавшиеся в шахте экскременты, которые работники оставляли то тут, то там. Чистая органика. Молодец, что тут скажешь. Стараясь не дышать, я направил два луча клонара в разные стороны. Один на тележку, другой на клона джуз саха. Ногу я успел ему сделать буквально за мгновение до окончания рабочего дня, когда на горизонте уже маячили охранники. Итак, первая часть плана удалась. Осталось продумать дальнейшие действия. Ускорить развязку неожиданно помог хе, попытавшийся в очередной раз притащить что-то из музея. Как и предполагалось, он допрыгался. С хлебного места его сослали в шахту. И это упростило дело. Еще несколько дней ушло, чтобы хе похудел. Я специально не давал клону работать за него, и вскоре мой дорогой осунувшийся друг уже намного больше походил на собственную копию. Наконец, час икс настал. Вместо нас в камеру отправились безответные клоны, которым теперь придется сотню с лишним лет провести в тюрьме Кириса. Хотя, скорее всего, они развалятся намного раньше. Глубокой ночью мы поднялись на лифте вверх на площадку, куда нас каждое утро пацайи доставляли на работу. Охранник, сидевший в стеклянной коморке, крепко спал. Кхе, который запомнил план эвакуации при пожаре в тюремном комплексе, висевшим в музее, взял инициативу в свои руки. Он долго водил нас по коридорам и лестницам, но в конце концов мы до него добрались. Только из музея можно было выйти на свободу, смешавшись с толпой посетителей. Второй охранник, сладко спавший снаружи у входа, не слышал наших тихих шагов. В зале, заставленной раритетной космической мебелью, некогда украшавшей первые космочелноки, мы и спрятались. Пришлось прождать почти до обеда, пока музей не заполнился толпами любопытствующих. Мы стали изображать посетителей, неторопливо прогуливаясь по залам. Я чуть не умер со смеху, наблюдая, как Джуз Саха делал вид, что рассматривает на стенде какую-то матовую тарелочку, украшенную романанскими закорючками. При этом все его глаза смотрели в разные стороны, оценивая обстановку. Меня беспокоило непонятное скопление посетителей на выходе. Когда же до меня дошло, что это означало, я похолодел, но деваться уже было некуда. Толпа плотно прижала меня и к Хе и несла к выходу. Там стояли охранники, проверяющие сканерами посетителей на предмет выноса экспонатов и забирающие пропуска, выданные на входе. А пропусков-то у нас и не было. не живой, ни мертвый от волнения, я по привычке ощупал свой клонар и, глядя прямо перед собой, ступил на порожек сканера, каждое мгновение ожидая сигнала тревоги. Но охранник, посмотрев на меня, расплылся в улыбке и, поклонившись чуть ли не до земли, сказал «Спасибо за посещение! Приезжайте к нам еще!» Ошарашенный, я слегка поклонился в ответ и вышел деревянной походкой. Кхе вальяжно двинулся следом, ничуть не удивленный. Увидев мой озадаченный взгляд, он сказал, «Да ты же сам еще четыре месяца назад забронировал посещение этого музея на двоих, ВИП!» «Точно!» — вспомнил я наконец, чувствую как облегченно застучали оба сердца. Но где Джу Саха? Куда он денется? Вон его мохнатая голова торчит. И точно, в конце очереди показался Джу, возвышаясь над всеми, как гора. Как он выйдет, переживал я. Но Джу вручил охраннику билет и спокойно вышел. Я помахал ему рукой, затем мы вместе беспрепятственно выбрались из музея на улицу. Свобода! Я ткнул Кхе в бок, а он радостно укусил меня выдвижными жвалами. До лагуны, где стоял наш космо-челнок, ходил воздушный поезд. А денег у нас и не было. Зато они оказались у толмакитянина, который не только утащил в толпе чей-то входной билет, но и пачку боргских денег. Злиться я на него не мог. Ведь он поклялся своей шкурой, которую через некоторое время выкинет. Наш дорогущий красавец-челнок переливался в лучах киризских солнц у края чистейшей лагуны. Джу был потрясен и, не переставая, расхваливал корабль. «А мы вас ждали только через месяц!» подобострастно сообщил начальник транспортной лагуны после того, как проверил наши с Кхе чипы. «Планы поменялись!» отвечали мы ему, а он согласно кивал, мол, понимаю у богатых свои причуды. У самого входа в челнок Кхе стал торопливо прощаться с толмакитянином. Ему не терпелось избавиться от Джу с Саха, Тот не стал возражать, помахал нам своей огромной рукой и преспокойно уселся неподалеку на парапет. Мы готовы были лететь на Алькору прямо сейчас. Но оказалось, что пилот, который должен был доставить нас туда, еще не вернулся. «Простите, но мы вас ждали только через месяц. Пилот будет только через неделю», трясся от страха начальник транспортной лагуны, глядя на рассверепевшего Кхе, нависшего над ним и щелкающего всеми своими зубастыми жвалами. — Мы не можем ждать целую неделю! — рычал он. — Простите, простите, простите! — совсем скрючился в углу начальник. Тут я увидел неторопливо приближавшегося Джу. — Если Хенни будет возражать, я поведу челнок! — сказал Толмакитянин. — Я лицензированный пилот! — начальник радостно выбрался из угла. — Отлично! Вы можете назвать свой личный номер, чтобы я мог выпустить челнок из лагуны? «Разумеется!» И он быстро назвал длинный ряд толмокитянских цифр и букв. «Могу ли я проверить ваш личный чип?» Джу покорно поместил руку внутрь кольца сканера. На экране побежал текст, и высветилась физиономия толмокитянина. Начальник внимательно посмотрел на экран, потом на Джу с саха, читая какую-то информацию и бормоча при этом себе под нос. Все это время мы были как на иголках. В клонах я не сомневался, но лучше отсюда удрать подальше. Из дерьма мне их делать еще не приходилось. Наконец начальник протянул ему, отливающий всеми оттенками синего плазменный ключ от челнока, и сказал «Добро пожаловать на борт ZZZ в качестве пилота! Ваша лицензия подтверждена, уважаемый Эд Форогаро!» «Спасибо!» — рявкнул толмакитянин. Мы с Кхе переглянулись и пошли к челноку. Толмакитянин действительно оказался профессионалом. Надо было видеть, с какой легкостью он включил все приборы и развернул навигационные голокарты Движения махнача были выверенные, глаза рассредоточились по карте, руки быстро бегали по приборной панели. Кхенни недовольно бурчал себе под нос, что еще пожалеем, что связались с этим мохнатым негодяем. Челнок ожил, тихонько загудел. Теплый свет наполнил кабину. Из кресла пилота раздался полный важности голос. «Прошу пассажиров занять места, мы вылетаем на Алькору». Я расположился поудобнее и спросил. «Так как тебя на самом деле зовут, чертов ты толмакитянин? Джус Саха или Эд Форогаро? Знай, вранье сослужит тебе однажды плохую службу». Он засмеялся, будто гаптой по табару, и ответил. «Пока что на его службу я не жаловался, а теперь на Алькору!» «Да ну его!» – подумал я, погружаясь в сладкий сон в анабиозной люльке. «Джу или Эд?» «Один черт, жулик и вор!» Но за секунду до погружения я ощупал клонар и на всякий случай перепрятал его подколенную пластину. «А вот теперь на Алькору!»